Издательство Эксмо. Эффект медового месяца. Как сохранить любовь в отношениях. Брюс Липтон. Эффект медового месяца — состояние здоровья, энергии, блаженства и страсти, возникающие как итог большой любви. Вы счастливо живете и никогда не забываете в момент начала нового дня благодарить за это Вселенную. видение. «Жизнь без любви не имеет смысла. Любовь — вода жизни. Пей же ее и сердцем, и душой. Руми». Если бы во времена моей молодости кто-нибудь сказал «ты будешь писать книгу об отношениях», я счел бы этого человека ненормальным, поскольку полагал чувство любви всего лишь мифом, придуманным поэтами и голливудскими продюсерами. Они-то и хотели заставить людей мучиться из-за несбыточного. Вечная любовь? Жили долго и счастливо? Даже не думайте о таком. Меня, как и всех нас, запрограммировали на естественный ход многих вещей, подчеркнув важность роли образования. Родители однозначно считали, без образования ничего нельзя добиться, но, с другой стороны, вся его ценность исчерпывалась разницей между напряженной жизнью простого землекопа и спокойной, чиновника с изнеженными руками. Одним словом, родители целиком поддерживали мое стремление углублять образование. Например, живо помню, как возвращался домой из второго класса. Мне, ученику миссис Новок, очень запомнился мир одноклеточных амёб и прекрасных водорослей, например, уникальные водоросли спирогиры, увиденные с помощью микроскопа. Именно поэтому я настойчиво попросил у мамы купить для меня микроскоп, и она, Без всяких сомнений поехала со мной в магазин и наградила меня столь желанным устройством. Но когда я закатывал истерику в отчаянной попытке заставить маму купить кобуру, шестизарядный пистолет и ковбойскую шляпу, как у Роя Роджерса, мои мольбы остались без ответа. альберта Эйнштейн, а вовсе не Рой Роджерс, чьей личностью я увлекался совсем недолго, стал настоящим моим идолом и личностью огромного масштаба во времена моей юности. Эйнштейн заменял мне сразу Микки Ментла, Кэрри Гранта и Элвиса Пресли. Я просто обожал фотографию этого великого ученого с высунутым языком и пышной копной седых волос, и, кроме того, всегда с интересом разглядывал Альберта Эйнштейна на крошечном экране телевизора. Тогда еще диковинного изобретения, стоявшего в нашей гостиной. Эйнштейн чудился мне шаловливым, любящим и мудрым дедушкой. Моего папу и Эйнштейна объединял поворот их биографий. Оба относились к еврейским иммигрантам, однако с помощью выдающихся научных достижений смогли разорвать порочный круг предрассудков. В детстве, проведенном в Нью-Йоркском округе Вестчестер, я чувствовал себя изгоем, причем некоторые родители даже запрещали мне играть с их детьми, поскольку совершенно беспочвенно опасались распространения идей большевизма через меня, тогда еще маленького ребенка. Гордость и чувство защищенности охватывали меня при мысли о всемирном безмерном уважении по отношению к Эйнштейну, принадлежащему к еврейской нации. Сочетание профессионализма учителей, сосредоточенности моей семьи на вопросах образования особенно моей страсти просиживать долгие часы перед микроскопом позволило мне получить докторскую степень в области клеточной биологии и постоянную академическую должность в школе медицины и общественных наук университета Висконсина. По иронии судьбы, только когда я ушел с работы и начал заниматься новой наукой, включавшей исследования по квантовой механике, я начал до конца осознавать значимость глубочайшего вклада Эйнштейна и в науку, и непосредственно в наш мир. Хотя я преуспевал в учебе и науке, во всем остальном, особенно в отношениях, я служил образцом нестабильности. И более того, еще слишком молодой и эмоционально неустойчивый, в 20 лет я уже женился, а через 10 лет своими мыслями и разводе вызвал крайнее недовольство у папы, считавшего брак всего лишь сделкой. Теперь-то я вижу, что папа на самом деле так полагал. В 1919 году ему пришлось эмигрировать из России, охваченной голодом, революцией, да еще и погромами, и с неимоверным трудом начинать все заново, стараться выживать. Вот мой папа и определял семейные отношения как рабочее партнерство, где брак выполнял роль только средства выживания, вроде подбора невест по почте трудолюбивыми первопроходцами, поселившимися в 1800-х на Диком Западе. Кажется, брак моих родителей перекликался с позиции папы «работа превыше всего», хотя моя мать, коренная американка, не разделяла такую философию. Родители трудились в поте лица шесть дней в неделю, в успешном семейном бизнесе, но никто из их детей не может вспомнить, как мама с папой целуются или погружены в романтические переживания. Уже в подростковом возрасте я замечал назревающий кризис в их браке, поскольку пьянство отца серьезно усугубило ругань мамы, вызванная отношениями без любви. Мы втроем с моим младшим братом и сестрой в ужасе прятались в шкафах, ведь наш некогда мирный дом сотрясали бесконечные оскорбления. Временное перемирие возникло лишь с решением родителей, оставшихся вместе из-за детей, жить в разных спальнях. В 1950-х годах многие несчастливые семьи так и поступали, но в случае моих родителей модель их токсичных отношений нанесла несравнимо большую травму их детям, чем могло бы расставание. Тогда я во всем винил отца, но с возрастом, наконец, пришел к выводу. За разрушенные отношения и гармонию ответственны в равной степени и мама, и папа. Я переживал целые годы боли, потому как родительские конфликты, отпечатанные в моем подсознании, позже сказывались и на корню уничтожали мои значительные усилия по созданию любовных связей с женщинами. Разрыв с женой стал для меня горьким опытом, просто катастрофой. Прежде всего, потому что две наши дочери, сейчас уже состоявшиеся и в семье, и в карьере, тогда были всего лишь замечательными детьми. В итоге я не только поклялся больше не жениться и горячо поверил в иллюзорность настоящей любви, но и твердил целых 17 лет во время бритья одно и то же. Все. Больше не женюсь. Конечно, я не был совершенным и очень мало подходил для отношений. С другой стороны, даже мой утренний ритуал не заслонял биологическую потребность для всех организмов от отдельных клеток до наших тел, состоящих из 50 триллионов клеток. Желание соединиться с другим организмом. Моя первая большая любовь была стереотипом. Мужчина постарше с тяжелым случаем задержки эмоционального развития влюбляется в молодую женщину и переживает быстрый, управляемый гормонами роман в подростковом стиле. Целый год я счастливо плыл по жизни под кайфом от любовных зелий, нейрохимикатов и гормонов, циркулирующих в моей крови, о чем вы узнаете в главе 3. Мой наивный роман неизбежно потерпел крах и сгорел, поскольку девушка сообщила, что ей нужно пространство. Она проскочила кратковременный период наших отношений и упала прямо в объятия хирурга по сердечно-сосудистым заболеваниям. Я провел год в большом пустом доме. Мучился от боли и страдал по женщине, которая меня бросила. Резкий отказ от привычки ужасен не только для героиновых наркоманов. Если ваша биохимия возвращается к обычным гормонам, и нейрохимическим веществам после неудачной любовной связи, то он ощущается еще хуже. Однажды зимним холодным днем в Висконсине я, как обычно, сидел один, размышлял о женщине, бросившей меня, и вдруг меня осенило. «Черт побери, оставь меня в покое!» Мудрый голос, возникавший в самые поворотные моменты моей жизни, ответил. «Брюс, разве не это она и сделала?» Я расхохотался, и это полностью разрушило чары, С тех пор каждый раз в момент нового любовного приступа я смеялся, таким образом преодолевал себя. Однако впереди меня ожидал долгий путь с со сознанием, как именно становиться спокойным. Впрочем, не буду спешить. Мне, как я понял, не суждено быть одному и довольствоваться неудачными отношениями, ведь я сам их и создал, а мог иметь отличные отношения моей мечты. Тем не менее, в моем случае умиротворением и не пахло, особенно после переезда на Карибские острова, где я начал преподавать в прибрежной медицинской школе. Я жил в самом красивом месте на Земле, на вилле у океана, с изумительно выглядящими и прекрасно пахнущими цветами, с садовником и поваром. Поэтому мне очень хотелось разделить с кем-то свою новую радостную жизнь там. С другой стороны, зацикленный на прошлой неудаче, я все еще опасался нового брака. К тому же, просто секса даже в таком замечательном месте мне иметь не хотелось. Казалось бы, одна только реплика. Хочешь классно провести время на моей вилле на Карибах? Должна была уничтожить препятствие. Но мое усердие, вернее, даже отчаяние, наоборот, каждый раз мешало осуществлению планов. Однажды ночью я обратил внимание на женщину, приехавшую из Гренады, удивительного острова, к которому я питал самые теплые чувства. Во время разговора в баре яхт-клуба я предложил новой знакомой остаться со мной, а не идти вновь работать на яхте. Женщина пристально посмотрела на меня и заключила. «Нет, я никогда не смогла бы жить с тобой. Ты слишком хочешь отношений». Ее жесткие слова ошеломили меня. Буквально кинули обратно в кресло и на время лишили дара речи. Наконец я только и смог ей ответить. «Спасибо, мне нужно было это услышать». Я знал». Она права. Мне однозначно надо наладить собственную жизнь, и только потом получится приобрести настоящую любовную связь. А дальше, едва я перестал чуть ли не сходить с ума из-за отсутствия женщин, они стали постепенно сами появляться. Так возникла Маргарет, любовь всей моей жизни и источник вдохновения для написания этой книги. Мы погрузились в отношения в точности напоминающие события из романтических комедий, когда-то гневно отвергавшихся мною как выдумки. Правда, сначала я понял, мне не суждено быть одному и довольствоваться провальными отношениями, а не теми, какие мне бы хотелось иметь. Перелом произошел именно на Карибах. Я целые годы исследовавший клетки, пережил научное прозрение, описанное в первой книге «Биология веры» и состоящее из уникального факта. Гены не контролируют ни нас, ни клетки. Это моя личная Эврика стала началом движения от агностицизма к вере в способности человека создавать рай на земле, в превосходство вечной жизни над телом, преобразила меня в ученого, цитирующего Руми. Вот так я все меньше впадал в скепсис и почти уже не опасался брака. Со временем моя способность отвечать за жизненные неудачи, прежде всего личные, помогла стать взрослым человеком. В этой книге «Эффект медового месяца» Я расскажу вам о своем переходе, в том числе и на материале новой науки, изложенной в «Биологии веры». Я подробно объясню, почему вы вините гормоны, нейрохимические вещества, гены или сомнительное воспитание в проблемах, связанных с личной жизнью. При этом вы забываете об убеждениях, а они-то и запрещают вам погрузиться в полноценные, хотя и ускользающие отношения. Измените убеждения, и ваши отношения сразу станут полными любви и тепла. Конечно, отношения между людьми сложны, поскольку между двумя людьми работают целых четыре разума, и пока вы не разберетесь, как они могут мешать друг другу, пусть и с благими намерениями, вы так и будете ждать любовь совсем не там. Большинство книг по самопомощи и психотерапии всего лишь помогают понять определенные вещи, но мешают создавать изменения, они обсуждают только два из четырех умов. Вспомните самое увлекательное любовное приключение в жизни. Вы занимались сексом целыми днями, обходились почти без воды и еды, имели бесконечный запас сил. Этот эффект медового месяца, как вы надеялись, будет длиться вечно, но чаще это волшебное время постепенно превращается в ежедневные ссоры, развод или жизнь, когда люди просто пытаются выдерживать друг друга. Впрочем, иногда в период после медового месяца Люди избегают ссор, скандалов и продлевают удовольствие. Вы посчитали вашу большую любовь совпадением, а то и заблуждением, невезением? В книге «Эффект медового месяца» я объясню и процесс создания этого эффекта, и причины его исчезновения. Выясните все подробности и прекращайте ныть о якобы плохой карме. Создайте с помощью этого издания длительные счастливые отношения, какие понравятся и голливудскому продюсеру. Десятилетия неудачи шли за мной по пятам, однако, в конце концов, я понял свои ошибки. Многие спрашивали, как нам с Маргарет удалось выстроить медовый месяц, длящийся уже больше 17 лет. Мы поделимся нашей историей в эпилоге, ведь любовь — мощнейший фактор роста, да еще и по-хорошему заразительный. Просто этот фактор нужно обнаружить. А вот когда это уже произойдет, множество столь же любящих людей потянется к вам. Давайте вспомним поэтический совет Руми, написанный целых 800 лет назад, и насладимся любовью к окружающим. Только так наша планета сможет преобразиться в рай на Земле для всех организмов. Надеюсь, эта книга отправит вас в такое же путешествие, в котором я оказался во время пребывания на Карибах. Создание подлинного медового месяца поможет воздействовать на каждый день вашей жизни.